Для этого он выдержал короткую паузу, ровно ту, что позволяло словам его предшественников повиснуть в воздухе, но не осесть полностью. Его лицо оставалось непроницаемо доброжелательным, в голосе все так же сквозили мягкость и уважение, но в глубине глаз уже горел тот самый холодный расчет, с которым игрок подвигает фигуру, заранее просчитывая мат. В таких обстоятельствах начал он, чуть склонив голову, будто прислушиваясь к настроению зала. Мы, разумеется, уважаем право каждого дома принимать решение о том, с кем он связывает судьбу, и тем более не можем навязывать свой союз там, где он нарочито сделал легкую паузу. Господин, которому он предназначен, не проявляет горячего интереса. Он говорил без намека на упрек, но во дворе словно ударил тихий гонг. Несколько взглядов обернулись на то самое место, где только что стоял Андрей, и даже у невозмутимых лиц старших представителей семьи Ло едва заметно дрогнули черты. Ведь так, в присутствии всех, он словно перевернул привычный порядок вещей. Сам же Мундже, будто не замечая реакции, продолжил в том же тоне вежливого собеседника. «Мир велик, и достойных людей в нем немало. Мы всегда можем рассмотреть союз с теми, кто действительно ценят взаимность и готов к уважительному диалогу». Он чуть задумался, как бы взвешивая слова, и добавил с безупречной невинностью. Например, князь Хун недавно обмолвился, что его младшая сестра в скором времени прибудет в столицу. Очаровательная умная девушка, и, смею заметить, с несомненным уважением относится к тем, кто рядом с ней. Эти слова были произнесены так, будто это просто светская вставка в беседу, но в них звучал вызов, и старшие представители семьи Хваджон это сразу уловили. Глава семьи, не изменив и тени выражения лица, лишь чуть глубже вдохнул и сделал легкий кивок, словно случайно подтверждая услышанное. «Да, княжной семьи Хун действительно славится своим разумом, да и воин не из последних». Эта поддержка была тонкой, но ощутимой как ладонь, что незаметно толкает фигуру по шахматной доске. Для внешнего наблюдателя это выглядело безупречно вежливо, но для тех, кто понимал контекст, стало ясно, что наследник семьи Хваджон уже не просто отступает от сделки, он подготавливает почву для альтернативы, при которой семья Ло окажется в куда более уязвимом положении. А на лицах некоторых старейшин семьи Ло начала проступать та особенная тень, что прямо свидетельствовала об осознании факта того, что ситуация, изначально казавшаяся им простой и находящейся полностью под их контролем, ускользает у них прямо как вода сквозь растопыренные пальцы. Старший старейшина семьи Ло замер, когда слова Мундже, вежливые, но наполненные ядом, окончательно обрубили остатки его возможности диктовать условия. Еще минуту назад он уверенно сидел, слегка откинувшись на кресло, с тем снисходительным видом, что так часто бесил молодых дипломатов. Теперь же он ощутил, как будто кто-то внезапно выбил у него из-под ног опору, и весь его тщательно выстроенный вес аргументов осыпался пылью. Он прекрасно понял, что произошло. Одно легкое, случайное упоминание о сестре князя Хуна, и в воздухе повисло то самое слово, которого он опасался. Альтернатива. Та самая альтернатива выбора, которая мгновенно обесценивает все их предложения, намеки игры на редкости и ценности их невесты. Поддержка главы семьи Хваджон, выраженная едва заметным наклоном главы и почти ленивым согласием, добила ситуацию окончательно. Старейшина семьи Ло даже почувствовал, как в груди болезненно кольнуло раздражение. Он знал, что это не просто дипломатический удар. Это был тонкий, но совершенно смертельный подрыв всей линии, на которой они сюда пришли. Внутренне он уже видел, что ждет его дома. Весьма тяжелый разговор с княгиней Ло. Она, конечно, будет сидеть ровно, как всегда, с идеальной осанкой и холодным взглядом, но каждое ее слово будет острым, как тончайший клинок. «Я сказала, что союз должен быть заключен. Остальное – ваша забота». И он не сможет оправдаться, потому что итог уже был очевиден. Теперь условия будут диктовать не они, а им. Но его гордость не позволяла показать слабость. Старейшина семьи Ло чуть приподнял подбородок, удерживая лицо в каменной невозмустимости, но его пальцы, сжимающие подлокотник кресла, выдавали сжатую до боли злость. Он сидел будто из ваяния, но мысли его метались, лихорадочно и безуспешно ища, за что еще можно зацепиться, чтобы не допустить полного краха. Но он видел, что все уже поняли, что момент упущен. Наследник семьи Хваджон, все это время сидевший сдержанно, но с холодным интересом, поглядывавший по сторонам, спокойно поднялся на ноги. В его движениях не было ни капли спешки, но в каждом жесте читалась подчеркнутая учтивость, за которую легко угадывалось окончательное решение. Он слегка склонился в сторону старейшин семьи Ло, ровно настолько, чтобы сохранить видимость вежливости, но даже этот поклон был данью этикету, чем вежливостью им самим. Раз никаких переговоров больше не будет, произнес он ровным голосом, в котором не дрогнула ни одна интонация. Полагаю, мне стоит уделить внимание другим насущным делам. Ни единой эмоции, ни одного лишнего слова, только факт, объявленный так, что спорить с ним было невозможно. И, не удостоив старейшин даже попыткой завести формальный разговор о будущих возможностях, словно это уже в принципе невозможно, он развернулся и пошел прочь, сопровождаемый несколькими советниками и старшими членами семьи. Их уход был подобен волне, уносящей с собой остатки авторитета, на который рассчитывали представители семьи Ло. Один за другим советники и старейшина семьи Хваджон явно под выдуманными предлогами покидали двор, и за пару минут он опустил больше, чем наполовину. Старейшина семьи Ло, сжимая подлокотники кресла так, что побелели костяшки пальцев, сейчас осознал. Все, переговоры не просто зашли в тупик, их смели, уничтожили на корню, и теперь он уйдет отсюда ни с чем. Где-то в глубине сознания уже начинали мелькать обрывки будущего разговора с княгиней Ло. Холодный, точный голос, который будет задавать простые, но убийственные вопросы, среди которых будет тот, на который у него просто не будет ответа. Почему брачный союз не заключен? Он еще пытался оправдаться перед самим собой. Представители семьи Хваджон не оставили им даже единого шанса. Условия были неприемлемыми. Но правда, ядовито сверкающая в глубине мысли была в том, что все испортили они сами. В этот момент ворота, ведущие во двор резиденции, распахнулись, впуская внутрь яркий солнечный свет. На пороге появилась процессия семьи Соль, их было не меньше десятка, и двигались они легко, уверенно, словно входили в собственный дом. Впереди шла молодая женщина, которую невозможно было не заметить, молодой мастер Соль-Хва стройная, с легкой, почти насмешливой улыбкой на губах, в одеждах, где каждая складка подчеркивала ее положение и вкус. Она шла прямо на старейшин семьи Ло, будто их и вовсе не существовало. «Где мой друг Андрей?» Ее голос, звонкий, ясный, разрезал тяжелый воздух зала. «Проводите меня к нему, уверенно он будет рад меня видеть». Это прозвучало слишком демонстративно, чтобы быть простой просьбой. Для старейшин семьи Ло это был удар, нанесенный прямо в сердце их уязвленной гордости. Их и без того выдавили из переговоров, а теперь прямо у них на глазах другая влиятельная семья собиралась встретиться с человеком, вокруг которого, очевидно, и шла скрытая борьба. Они ничего не ответили, лишь молча встали. Их лица окаменели, спины выпрямились, и они направились к выходу. Но даже не оборачиваясь, они почувствовали на себе легкий, почти насмешливый взгляд Соль-Хва, которая уже шагала вперед, пропуская мимо себя опустошенные взгляды побежденных. Соль-Хва шла быстро, почти стремительно. В ее движениях было что-то живое, пронзительное, будто она несла с собой целый вихрь свежего воздуха в этот зал, наполненный тяжелым духом сорванных переговоров. На губах легкая улыбка, глаза ясные, чуть лукавые. За ее спиной шли несколько представителей семьи Соль, но никто из них не перетягивал внимания, вся сцена принадлежала ей. Старейшины семьи Ло уже направлялись к выходу, шаг за шагом, будто каждый шаг по раскаленному углю. Их лица были каменными, но во взглядах читалось то самое уязвленное чувство, когда человек понимает, что все обрушилось, и сейчас у них нет ни единого шанса это исправить. И вот, словно добивающий удар, ее звонкий, четкий голос. «Где мой друг Андрей?» Она произнесла это не спеша, но так, что каждое слово ложилось в воздухе, как плеть. Ни малейшей попытки скрыть близость, ни намека на придворной формальности. Просто прямая и ясная декларация. Она здесь именно для встречи с ним, а не для этих никому не нужных интриг. Лица старейшин семьи Ло дрогнули, кто-то опустил глаза, кто-то сжал губы, кто-то лишь сильнее сжал кулаки, пряча их в широких рукавах. Но по их взглядам было видно, сказанное ранило глубже, чем любой политический выпад. В этот момент их унижение стало окончательным, они уходили ни с чем, а мимо них, прямо в центр двора, уверенно и с теплом в голосе, проходила девушка, чье появление словно ставило жирную точку в их провале. Уже на подступах к своей резиденции старейшины рода Ло выглядели так, словно возвращались с неудачного похода, молчаливые, нахмуренные, с лицами, в которых угадывались и злость, и усталость, и недосказанные проклятия. Но стоило им переступить порог, язык у всех развязался. «Нет, вы это видели!» — С хриплой усмешкой выдавил один из этих стариков. Прямо в зале семьи Хва и без всякого приглашения заявляется это «Соль Хва», и говорит о нем, как будто они как минимум не меньше, чем старые друзья. Друзья, другой старейшина тут же насмешивая, фыркнул ему в ответ, поднимаясь по широкой лестнице. Тут пахнет союзом, и если князь Хун действительно, он не договорил, но все прекрасно поняли, о чем идет речь. У него уже нет причин даже слушать нас. Да и возможно, союз семьи Хва Джон с соль через этого мальчишку. Третий покачал головой. Это будет ударом, от которого мы не скоро оправимся. Разговоры становились все ожесточеннее, каждый из старейшин добавлял свою щепотку желчи, кто-то ворчал о том, что позволили им слишком много, кто-то, что хваджон, слишком легко поддались на влияние пришлого мастера, а кто-то уже прикидывал, как это скажется на расстановке сил в столице. Их голоса гулко отражались от мраморных стен, а шаги отдавались в полированных досках пола, и за этим напряженным разговором никто из них так и не заметил того, что шум их спора уже давно подхватила тишина огромного зала куда они вошли. Лишь когда дверь с мягким скрипом закрылась за их спинами, они заметили, что в центре зала, сидя на высоком кресле с подлокотниками, их ждет тонкая фигура в неброском, но безупречно сшитом платье. Ее руки были сложены на коленях, взгляд холоден без единой тени улыбки. Молодая княгиня Ло не произнесла ни слова, пока они не прекратили свой шумный обмен мнениями. И только тогда, с легким, но отчетливо слышимым раздражением в голосе, она произнесла. Интересно, и что же вы собирались мне сказать, прежде чем я услышу это от других? Старейшины еще секунду назад, готовые громить и поносить чужие семьи, замолкли разом, как будто в зал внезапно ворвался ледяной ветер. И теперь в этом роскошно убранном зале, куда вошли старейшины, царила тишина, нарушаемая лишь редким потрескиванием фитилей в настенных лампах. Молодая княгиня Ло сидела в своем любимом кресле, скрестив руки на груди. Ее спина была идеально выпрямлена, а лицо холодно неподвижно, но в этом молчании чувствовалась угроза куда более опасна, чем разъяренный крик. Старейшины, еще продолжавшие в полголоса обсуждать соль Хва и Андрея, замерли, когда княгиня обвела их своим задумчивым, но весьма сердитым взглядом. Ее взгляд скользнул по ним, как лезвие ножа по стеклу, и в воздухе сразу стало тяжело дышать. Вы вернулись. Ее голос был ровен, но в каждом слове слышалась сталь. И, судя по выражениям ваших лиц, переговоры прошли именно так, как я и предполагала. Старший советник неловко кашлянул, пытаясь начать оправдание, но княгиня подняла руку, не давая ему сказать ни слова. — Не утруждайте себя, — произнесла она. Результат я уже видела собственными глазами. Семья Ло, она сделала ударение на этих словах. «Стало предметом обсуждения в зале семьи Хваджон. И судя по тому, что вы вернулись со всеми теми дарами, что должны были передать моему будущему супругу, не из-за нашего превосходства, а из-за вашего провала». После этих слов она плавно поднялась с кресла и шагнула к ним, и сейчас каждый ее шаг отдавался в груди тяжелым эхом. «Вы позволили себе сорвать переговоры. Вы позволили, чтобы нас обошли прямо у дверей. И вы позволили...» Ее глаза сердито блеснули. «Чтобы имя постороннего, этого Андрея, звучало в устах других с теплотой, которой вы никогда не добьетесь». Теперь их молчание стало буквально гробовым, даже самые старые старейшин не смели поднять взгляд на явно разгневанную наследницу. «Это унижение стало публичным», — продолжила говорить она, понижая голос. «Слухи уже пошли, и к вечеру в столице будут знать, что мы ушли из резиденции Хваджон ни с чем, а на наше место вошли те, кто явно возьмет свое». Она остановилась перед ними, позволив словам осесть в их умах. И да, она слегка прищурилась. «Дело, касающееся Андрея, для меня стало слишком личным, настолько, что теперь я не собираюсь позволять вам действовать вслепую и позорить наш род». Ее голос обрушился, как каменная плита. «С этого момента вы будете делать ровно то, что я скажу, или же мы обсудим, нужны ли вы семье Ло вообще». В зале стало так тихо, что было слышно, как за окном шелестит ветер, а молодая княгиня Ло все так же стояла перед ними, выпрямившись так сильно, будто ее спину поддерживал не позвоночник, а стальной клинок. Ее слова были ровными, без дрожи, без лишней эмоции, но в каждом из них сквозил нажим, от которого старейшины невольно прятали взгляд. Она методично указывала на каждый их просчет, словно по пунктам составляла приговор, от первого неловкого момента, когда они дали себя перехватить в словесной перепалке, до самой кульминации, превратившей переговоры в фарс. «Из-за вас». Каждое слово звучало как удар по холодному металлу. Семья Ло не просто потеряла лицо, это было публично, на глазах у тех, кто всегда ждал момента, чтобы ткнуть нас в грязь. Старейшины молчали, но в тишине был слышен хруст, кто-то слишком сильно сжал зубы. Внешне она оставалась той самой безупречной фигурой, которую никто не видел дрогнувшей, но внутри, внутри каждое ее обличительное слово сопровождалось чуждыми, опасно личными мыслями. Он тогда смотрел прямо в глаза, даже когда знал, что я вру. Даже когда я ловила сама себя на полуслове он держал этот взгляд, не моргнув. Ни один мужчина и никогда в жизни так не смотрел на меня. Глупо, это все глупо, но это не о нем, это о том, что он может дать. Это сила, это власть, которая, попадя на Кхваджон или Соль, изменит расклад сил в империи. Но образы все равно прорывались. Едва заметный запах трав, смешанный с запахом изгоряченных тел. Тепло дыхания, когда он был слишком близко. Резкая, почти дерзкая улыбка, которая в ее памяти почему-то становилась чуть мягче, чем была в тот момент. Она усилием воли возвращала себя в политический контекст, но мысли о той ночи возвращались, как сорвавшаяся с крючка рыба, вновь и вновь выскальзывая из логических сетей. «Это для меня слишком личное» произнесла она уже вслух, глядя на старейшин так, чтобы никто не мог усомниться в ее словах. «И именно поэтому я доведу его до конца. Не ради вашей чести, ради всей нашей семьи». И в этот момент ни один из них не мог понять, сказала ли это она про семью Ло или только про саму себя. Слова все еще лились, холодные, ровные, даже обжигающие. Но внутри она уже не чувствовала этой ровности. Они подвели, они не только сорвали переговоры, но и выставили семью Ло и даже ее саму в весьма глупом свете. Публично, перед семьей Хваджон, перед семьей Соль, перед ним Андреем. Но сейчас ей надо было думать о политике, о власти, о влиянии. Надо. Его силы, что он носит в себе, уйдет в чужие руки. Рот Ло потеряет слишком многое. Даже род Хун может заинтересоваться им. Хун и Соль. Этого нельзя допустить. Тот взгляд в темноте, как он смотрел, когда думал, что она спит. Черт, не об этом. Она должна видеть дальше, рассчитывать. Он опасен, да, но и нужен. Если он станет на ее сторону, можно будет переиграть не только благородные семьи, вроде тех же Хваджон и Соль. Можно будет переиграть и княжеские семьи. А для этого теперь надо выстроить план, чтобы... Дыхание у него было таким глубоким, медленным, почти касалось все шеи. «Стоп, нет, не сейчас. Нужно продолжать линию. Соль Хва слишком близка к нему. Они говорили так, будто будто старые союзники. Если дать этому развиться, семья Соль укрепит позиции в империи, и тогда...» «Евроки тяжелые и сильные, будто держали ее, даже когда он спал. Или делал вид, что спит». «Проклятие! Сейчас это не должно иметь значения. Не должно. Все это инструмент, ресурс, шанс». Но почему, когда она закрывает глаза, политика растворяется, остается только то самое мгновение, в котором было слишком много тишины и слишком мало власти? Княгиня Ло продолжала говорить, и слова звучали уверенно, отточенно, но внутри все размывалось на отдельные куски. И поэтому мы должны пересмотреть подход к подобным переговорам, чтобы впредь ни один представитель семьи Ло не допустил. Ее голос был твердым, но вдруг, как и глаз, сквозь него пробился образ. Влажный шелк на плечах, холодный, но теплый от его дыхания, запах ночного ветра, смешанный с чем-то металлическим. Такое неприемлемое поражение. Да, я понимаю, что ситуация сложная, однако вы забыли. Слова будто идут сами, но она уже почти не слышит себя. Тот взгляд в полумраке, когда он обернулся. Ни тени почтения, ни страха, только этот наглый, обжигающий до дрожи интерес, как будто он видел ее насквозь. Она резко сжала подлокотник своего кресла, силой заставив себя вернуться к текущему моменту. «И теперь мы имеем публичное унижение, что крайне опасно для нашей репутации». Его жаркий шепот слишком близко к уху, она даже тогда не поняла, сказал ли он это вслух или только в ее голове. Слова тянулись, как раскаленная нить, и от них хотелось отпрянуть, и остаться. «Нам необходимо действовать жестко. Если кто-то считает, что это личная месть...» Она осеклась, понимая, что почти сказала лишнее. На миг в голове вспыхнуло воспоминание о том, как он прошел мимо, едва коснувшись ее руки. Легкое, почти невесомое касание, но до сих пор оно жгло кожу, как ожог. И снова холодный свет зала, лица советников, тишина, в которой слышно только, как она дышит чуть быстрее, чем должна. Она знала, что все это слабость, опасная ядовитая слабость. Но с каждым разом воспоминания о той ночи все настойчивее ломали ровную ткань ее политических планов, путая, сливаясь с ее жаждой победы. Молодая княгиня с большим трудом оторвалась от собственных уже почти обузданных воспоминаний и словно сбросила себя на вождение. Ее глаза вновь обрели холодную сталь. Голос стал резким, отточенным, как клинок, и уже не оставлял места для сомнений. «Мне нужно, чтобы вы немедленно выяснили». Каждое слово падало на стол, будто глухой удар молотка по металлу. Что именно собираются предпринять представители семьи Хваджон? В подробностях. Без догадок, без пересказов, слухов. «Факты, господа старейшины, те самые факты, что могут помочь нам вернуть ситуацию под наш контроль». В зале наступила тягостная тишина, нарушаемая только тихим скрипом перьев и шелестом одежды. Один из старейшин, сидевший чуть левее, заметно побледнел. Тот самый, кто недавно позволил себе ироничное замечание в адрес Андрея и, по сути, сорвал для рода выгодную возможность. Княгиня Ло обернулась к нему так медленно, что пауза между ее взглядом и словами казалась невыносимо долгой. «Вы...» Ее голос стал мягким, почти вкрадчивым, и от этого еще опаснее. «Отправитесь в нашу самую дальнюю резиденцию, в пограничной провинции. Там у вас будет много времени подумать... Подумать о том, стоит ли в будущем хамить тому, кто может стать весьма значимой фигурой, и не только в нашей семье». Старишина сжал губы, но спорить не посмел. Он уже понимал, что сейчас любое слово лишь усугубит его положение. Потом молодая княгиня перевела свой пристальный взгляд на остальных. «Остальным». Она чуть наклонила голову, словно выбирая, как именно сформулировать приказ. «Стоит задуматься над тем, как мы будем исправлять ситуацию, и на какие уступки мы пойдем, чтобы, во-первых, сам Андрей согласился встретиться с нами на равных, и, во-вторых, чтобы семья Хваджон не вставляла нам палки в колеса, и чтобы этот брак вообще состоялся». Тонкие пальцы княгини едва заметно постучали по столу. Она явно обдумывала варианты, но ни один из них пока не казался ей достаточно надежным. Внутри же за этой ледяной маской еще теплилось то обжигающее воспоминание, тяжелый пряный запах той ночи, волнующие прикосновения, от которых тогда перехватило ее дыхание. И именно поэтому голос ее сейчас был еще твердже. Она слишком ясно понимала, что даже малейшее проявление личного интереса может стать слабостью. А слабости в таких играх не прощают. Старейшины, обменявшись короткими взглядами, начали осторожно озвучивать первые идеи. «Возможно, стоит направить в их провинцию наших людей под видом торговой делегации». Предложил один из них седой сухопарой, привычно подбирающий слова так, чтобы они звучали обыденно, но несли скрытый смысл. «Через них мы сможем вести наблюдение за перемещениями членов семьи Хваджон, а заодно за самим Андреем. Хотя я слышал, что его в последнее время чаще видели в землях семьи Лин, но мы можем и туда послать наших людей». Ло и Нью, сидя в своем высоком кресле, словно прислушиваясь к каждому оттенку его голоса, мысленно расставляла фигуры на невидимой доске. Семья Хваджон не оставит без внимания такое вмешательство, да и семья Лин тоже, особенно с учетом последних событий. Торговая делегация слишком очевидна, слишком уязвима. Следующий старейшина, более прямолинейный, предложил. Если мы хотим расположить к себе андрея, следует найти повод для личной встречи подарок не слишком дорогой, чтобы не выглядело подкупом, но и не пустяк что то такое, что заставит его вспомнить о нашем роде вспомнить о нашем роде на секунду молодая княгиня почти усмехнулась он скорее всего вспомнит о той ночи и совсем не так, как вы думаете. Воспоминание снова вспыхнуло в ее голове. Резкий вздох, тепло руки на ее спине, вкус вина на губах, и так же быстро она его оттолкнула, раздраженно прикусив губу. Ни время, ни место. «Можно попробовать зайти через его окружение», — осторожно сказал третий. «Если его друг или спутница будут расположены к нам, он и сам не станет противиться». Княгиня перевела на него взгляд, задержав на мгновение. Через окружение, значит, нужно кому-то весьма старательно покопаться в его личном. А она-то знала, что там нет никого, кому можно просто подбросить приманку, кроме, возможно, одной особы, но трогать ее, значит, навлечь бурю. С каждым новым предложением ее внимание то возвращалось к сути обсуждения, то соскальзывало к воспоминаниям о том, что она старалась загнать глубже. И это ускользание бесило ее сильнее, чем глупость некоторых идей. Она чувствовала, как внутри разрастаются два фронта — холодная стратегия, требующая безупречной логики, и жаркая почти телесная память, которая норовила смешать карты. «Я княгиня. Я не могу позволить себе думать о нем так... не сейчас». Ло Ин Юй молча выслушала еще два предложения, механически кивая, но в какой-то момент поняла, что ее собственное дыхание стало чуть учащенным. Слова старейшин, даже самые разумные, превращались в фоновый шум, а в сознании все чаще мелькал тот непрошенный образ, он и какая-то другая, незнакомая, возможно, из их окружения, смеющаяся, слишком близко к нему. Эта мысль внезапно резанула ее, будто холодным ножом, и в животе тут же свился ком раздражения. «Нет, не позволю, даже мысленно нет!» Она чуть подалась вперед, положив ладони на резные подлокотники. Этот едва заметный жест, отточенный годами мгновенно, притушил гул голосов. Старейшины привыкли, что так она давала понять, что сейчас будет решение. «Достаточно», — сказала она ровно, с той твердостью, что не допускает возражений. «Все ваши предложения будут рассмотрены, но сейчас мне нужно уточнить один момент. Лично». Снова легкая пауза, едва заметная, и уже дальше деловым тоном. Поручение касается сведений, которые не должны покидать эту залу. Она встала, плавно не позволяя себе резкости. Каждое движение как маска, легкий поворот головы к старшему из советников. Подготовьте сводку контактов Андрея за последние недели с особым вниманием к тем, кто появился рядом с ним внезапно. Мне важно понимать, через кого могут пойти попытки влияния, и не только нашего. Старейшины переглянулись. Для них это звучало логично, стратегическая осторожность, обычная мера предосторожности. Никто и не догадается, что за холодной формулировкой скрывается совсем иное, липкое, жгучее нежелание допустить чужое прикосновение, чужой смех, чужой взгляд рядом с ним. Она уже делала шаг к выходу, когда в висках снова отозвалось воспоминание о той ночи. Тихий смешок, обжигающее дыхание, теплая ладонь на ее коже. И от этого воспоминания злое, почти болезненное понимание того, что если он найдет кого-то еще, все исчезнет. Не только ее власть над ним, но и сама возможность того, что эта ночь повторится. Дверь за ее спиной закрылась мягко, но внутри все еще пульсировала, и этот пульс был не холодным, а горячим, требующим, чтобы она нашла способ вернуть контроль. Делано спокойно Ло Инью и сама закрыла за собой створки дверей, отрезав себя от глухого гула совещания, и задержалась у двери всего на миг, пока внутренняя дрожь не сменилась привычной почти хищной сосредоточенностью. Огонь под кожей, который еще минуту назад требовал выплеска, теперь начал уплотняться в холодную решимость. Она прошла к низкому столу, не торопясь, и Севска скользнула пальцами по тонким пластинам шелковой карты, на которой были обозначены родовые владения, сферы влияния и точки присутствия ее людей. «Так...» — едва слышно выдохнула она. «Начнем с окружения». Внутри у нее уже строилась цепочка шагов, сухая, выверенная, но пронизанная личным ядом ревности. Сначала нужно как следует просеять всех, кто входил в ближайший круг Андрея, от самых старых знакомых до случайных спутников в его последних вылазках. Официальная причина – проверка на лояльность в условиях нестабильности. Далее, тихо убрать тех, кто может вызвать у него интерес. Не прямое устранение, нет, подобное будет слишком заметно, а он может просто разозлиться на такое вмешательство в зону его интересов. Но можно организовать внезапные назначения в отдаленные районы, предложения, от которых невозможно отказаться, или искусственные конфликты, что сделают их присутствие рядом с ним невозможным. Она уже мысленно назначала ответственных, этот займется сбором компромата, тот распространит слухи, подрывающие репутацию нежелательных фигур, для прикрытия, формальной проверки безопасности, аудиты, инспекции. Пальцы ее легко коснулись крошечного красного кружка на карте, города Мэйдзин, где он появляется чаще всего. Здесь нужно будет поставить свою женщину, умелую, но безупречно преданную, чтобы держать его в поле зрения и одновременно в нужных рамках. И все это снаружи будет выглядеть как хладнокровная политика, защита ресурсов, контроль каналов влияния, укрепление вертикали власти. Но в глубине собственной души она знала о том, что каждый такой шаг продиктован тем самым жгучим желанием, что она гнала от себя еще в зале совещаний. «Пусть он смотрит только на меня, пусть даже ненавидит, но смотрит». Она медленно откинулась на спинку кресла, глядя на темную гладь окна, за которым уже подступали вечерние сумерки, и в этот миг уже была не просто правительницей, а хищницей, что поставила метку на том, что уже считает своим, и уже готова была рвать любого, кто приблизится к ее добыче. В зале совета семьи Ло еще не успели утихнуть отголоски закрывшейся за молодой княгиней двери. Сначала была тишина, густая, почти вязкая, как в затопленном подвале, и никто не решался первым нарушить ее. Лица старейшин оставались каменными, но в глубине глаз уже мерцало раздражение в перемешку с тревогой. Она ушла. Глухо сказал седой Ло Хуай, будто только сейчас осознав очевидное. И, судя по ее взгляду, мы для нее теперь не союзники, а помеха. Если не вернем ее расположение, тут же отозвался Ло Цзинь Юй, молодой по меркам совета, но достаточно опытный в придворных играх. «Вопрос с Андреем уйдет к семье Хваджон, а они упустят шанс только тогда, когда им этот шанс будет не нужен». Внутри этой простой фразы все поняли главное. Сейчас они уже не могли обратиться за помощью к семье Хваджон, а это означало, что если их семья окажется не удел, то вход к Андрею будет для рода Ло закрыт на годы, если не навсегда. Именно тут и началось обсуждение, в котором каждая реплика была осторожным прощупыванием почвы. «Придется задабривать семью Хваджон». Выговорил Ло Чинь и, тяжело переводя дыхание. Подарки, редкие вещи, все, что может напомнить им, что союз слов все еще выгоден. Только подарками не удержишь. Тут же скривился Ло Хань. Нужно предложить уступки, земли, торговые маршруты, допуск к портам южных провинций. Если отдадим порты... Тихо, но жестко заметил Ло Хуай. Мы потеряем треть дохода от морской торговли. А если не отдадим... Отрезал Ло Цзинью. Мы потеряем Андрея. Повисло молчание. Впервые за много лет в этом зале стало слышно, как потрескивает древесина в потолочных балках. «Надо пойти мягче», — предложил Лот Чень И. «Организовать совместные проекты, позволить им войти в наши школы, пустить их людей в советы. Это даст им вкус власти, но без прямой передачи активов». «Уговоры». Тихо, словно сам с собой, проговорил лод Зинь Йо. но достаточно настойчивые, чтобы показать, что мы ценим их участие. Нужно, чтобы они поверили, что это их победа, а не наша просьба». Казалось, спор еще будет тянуться, но в этот момент Ло Хань, самый молчаливый из всех, поднял взгляд. «Вы забываете про младшую сестру князя Хун». Эти слова упали в зал, как камень в ледяной пруд. Несколько мгновений никто не дышал, но Лохань первым поднял голову. «Ты хочешь сказать, что она уже в столице?» – перебил старешина. «И слухи идут, что князь Хун сам ищет для нее выгодную партию, если семьи Хваджон и Хун договорятся между собой. Он не закончил, да это было и не нужно, все и так поняли его намек. Если младшая сестра князя Хуна окажется рядом с Андреем по инициативе семьи Хваджон, то даже самые богатые подарки семьи Ло будут не более чем запоздалым жестом. И теперь тишина стала иной, острой, как стальной клинок, у горла. В глазах старейшин уже не было места раздражения, только холодный расчет и осознание того, что времени у них остается катастрофически мало. Каждое промедление могло стать ударом по их влиянию, и каждый день, когда они бездействуют, еще один шаг Андрея в чужой лагерь. А когда они снова заговорили, то начали перечислять, кого можно отправить к семье Хваджон уже сегодня, какие дары можно поднять из хранилищ, а что выкупить у купцов за любые деньги. Теперь каждый ход должен был быть быстрым и хищным, иначе игра будет проиграна прежде, чем они успеют сделать первый настоящий шаг. Резиденция княжеского рода Хун в старой столице была подобна застывшему в камне вызову, роскошная, но суровая, словно готовая в любой момент превратиться из дома знати в бастион, отражающий натиск врагов. Самые высокие стены в округе, из темно-серого камня, отполированного временем, но все еще сохраняющего следы боевых шрамов прошлых осад. Каждый зубец, каждая бойница не были лишь декоративными, здесь они имели свою функцию, пусть и прикрытую тонкой позолотой. На вершинах стен стояли бронзовые штандартоносцы, статуи воина в боевых доспехах, глядящих в разные стороны, словно стражи, чье бдительное внимание не ослабевает ни на миг. Главные ворота, двустворчатые из красного железного дерева, были надежно обиты широкими полосами черного металла, украшенного чеканными сценами древних сражений. В этих барельефах не было ни намека на мягкость, только натиск конницы, блеск клинков, рухнувшие стены и знамена, вонзаемые в землю. Внутренний двор напоминал скорее тренировочную площадку, чем парадную зону. Просторный, выложенный каменными плитами, он был разделен на несколько секторов. В одном шел бой на копьях, в другом отрабатывали приемы кулач, Боя, А чуть дальше стояли тренировочные манекены, изрешеченные стрелами. Здесь же под навесами стояли массивные катапульты и тяжелые баллисты. Оружие, которое в мирное время должно было бы пылиться в арсеналах, но у рода Хун, оно всегда находилось в полной готовности. Дворец в глубине двора, четырехэтажное здание с широкими крышами, чьи черепицы имели цвет темной крови, а коньки крыш украшали остроглазые фигуры хищных птиц и тигров. В архитектуре было меньше изящества, чем у прочих аристократических домов столицы, но больше мощи. Толщина колонн, ширина дверных проемов и тяжесть каменных карнизов создавали впечатление не дворца, а командного центра. Даже сады, расположенные по обе стороны от центральной аллеи, не были безмятежными. Вместо нежных клумб здесь росли скрученные ветром сносные, чьи стволы напоминали боевые копья. А между ними стояли каменные фигуры древних героев рода Хун, воинов в полном вооружении с поднятыми мечами, готовые продолжить бой даже в камне. В воздухе витал легкий запах масла, которым смазывали оружие, и едва уловимый аромат железа. Даже здесь, в сердце столицы, было ясно – княжеский род Хун никогда не снимал доспехи, даже когда казалось, что битвы давно позади. В этот день южные ворота резиденции семьи Хун, инкрустированные темным нефритом и окованные стальными пластинами, отворились бесшумно, но при этом сама их тяжесть и резьба в виде разящих когтей тигра ясно говорили – любому чужаку здесь не были рады. Сквозь проем под солнечными ручами въехала стройная фигура на тонконогом вороном скакуне. Легкая ткань верхней накидки девушки колыхалась от движения, отливая мягким золотисто-песочным оттенком, а тонкий пояс с вышивкой в виде летящих ястребов был затянут чуть туже, чем это требовала мода. Скорее привычка воина, чем каприз благородной особы. Это была младшая сестра князя Хун, Хун Линь. Всего 20 лет, но в ее плавной посадке в седле читалась не только аристократическая выучка, но и отточенный до автоматизма контроль над телом. Каждый изгиб спины, каждый поворот плеча выдавал девушку, которая с детства знала вкус тренировочных дворов, звон клинков и вес оружия в ладонях. Даже когда она спешилась, ее шаги легкие, мягкие, но с подспудной силой в икроножных мышцах говорили, что эта грация могла в любой момент превратиться в стремительный удар. Двор резиденции семьи встретил ее, как всегда, статуями мифических зверей из черного гранита, узкими проходами между высокими стенами, балконами, зубчатыми парапетами, откуда видна была каждая точка внутреннего двора. Сочетание утонченной резьбы и военной функциональности делало все вокруг похожим не на дом, а на парадную крепость, богатую, сияющую золотыми вставками и дорогими тканями, но все же крепость. Едва передав поводью конюху, Линь почувствовала, как в груди поднимается легкая тяжесть, та самая, что появляется, когда внутри зреет тревога. Она привыкла, что ее старший брат не тратит время на пустые приглашения, и сейчас вся та срочность, которую он вызвал ее в столицу, не могла означать ничего случайного. Пока слуги проводили ее главным покоем, девушка невольно вспоминала обрывки разговоров, донесшихся до нее в дороге. Слухи о пробудившихся древних чудовищах, чьи имена давно ушли в легенды, о том, что некая одинокая фигура, человек, ни секта, ни армия, сумел их одолеть. Люди в трактирах шептались о небесных драконах, о зверях, выкованных из звезд, о вратах между мирами. Часть истории была явно приукрашена, но Линь понимала, что подобная сила, даже если половина рассказов вымысел, способна сдвинуть расстановку сил в Поднебесной империи на тысячи лет. И сейчас она не сомневалась в том, что ее брат, человек, привыкший держать руку на пульсе власти, наверняка уже выстроил целую сеть планов вокруг этой новой силы. Но почему тогда потребовалось ее личное присутствие, участие в переговорах, собственная миссия? Или, возможно, здесь было что-то более личное, что он пока не желал озвучивать в письме? Проходя мимо длинных залов, где потолки украшали росписи с битвами предков, а в нишах стояли оружейные стойки с артефактами, чье сияние пробивалось даже сквозь запечатанные футляры, линь почувствовал, как в груди растет смесь любопытства и напряжения. Эта срочность не могла означать ничего простого, и она собиралась выяснить все до последней детали, даже если брат решил бы держать ее в неведении. В большой приемной зале резиденции Хун, просторной, но не перегруженной лишними украшениями, где золото и нефрит соседствовали с черным металлом и алыми знаменами с гербом рода, царила особая тишина. Сквозь высокие окна пробивался дневной свет, ложась на мозаичный пол, инкрустированный изображениями боевых сцен. На возвышении под широким балдахином из темного шелка стоял сам князь Хун. Высокий крепкий мужчина лет 25 с прямой осанкой и внимательным тяжелым взглядом. Двери отворились, и внутрь ступила его младшая сестра. На фоне мрачной роскоши зала она выглядела словно движение в чистом виде, плавное, точное, точная, как удар клинка. Ее походка была легкой, но в каждом шаге чувствовался опыт человека, который знает, что любое мгновение может обернуться схваткой. Гладкие темные волосы были собраны в высокий узел, из-под которого спускались тонкие серебряные подвески, мягко звеневшие при каждом движении. На поясе под складками дорогого платья из плотного темно-синего шелка угадывался тонкий нож в изящных ножнах, деталь, которую не сразу заметишь, но которую она явно носила не для красоты. «Ты быстро приехала!» Вместо приветствия сказал князь Хун, пристально изучая ее лицо, а она в ответ слегка склонила голову, принимая его оценку, но не спеша отвечать. Он же сделал пару шагов вперед, разрывая формальность пространства между ними и заговорил ровно, но с тем холодным напором, который в их семье использовали, чтобы сразу задать тон разговору. «Ситуация меняется, и мы не можем позволить, чтобы подобная сила оказалась в чужих руках. Ты понимаешь, о ком я говорю?» Ее взгляд на мгновение стал острее, он не называл имени, но догадаться было нетрудно. Молодой князь же продолжил дело ударения на каждом слове, словно выстраивая четкий боевой план. «Появился человек, который в одиночку сразил легендарного духовного зверя Менгука. Весь имперский двор об этом шепчется. И, как ты наверняка слышала, молодая княгиня Ло уже начала сближаться с ним слишком сильно и слишком явно». На губах девушки мелькнула презрительная, почти ленивая, жалящая улыбка. «Это выскочка!» — тихо бросила она, чуть причурившись. Всегда любила прятаться за спинами чужих побед и чужих планов. Без интрига она ничто. Князь Хун позволил уголкам губ едва заметно дрогнуть. В их семье это было равносильно одобрению. «Вот поэтому я и вызвал тебя. Нам нельзя сидеть и ждать, пока она укрепит свои позиции. Ты лучшее, что мы можем противопоставить». Ее пальцы, тонкие и сильные, чуть жались, словно она уже держала в них невидимую рукоять оружия. В ее глазах читалось понимание, это был не просто приказ. По своей сути, это был полноценный вызов, и от него отказаться было бы все равно, что признать себя слабой. А этого она вообще не могла себе позволить. Внутри зала, для закрытых бесед, отделенного от внешнего шума тяжелыми дверями и двойными шторами, младшая сестра князя Хун сидела напротив брата, слегка подавшись вперед. В ее позе уже не было приветливости, только холодная заинтересованность и готовность вцепиться в каждое слово. «Итак», — ее голос прозвучал тихо, но с явным оттенком приказа. «Расскажи мне подробнее об этом человеке. Если ты утверждаешь, что он способен одолеть древнего зверя Мюнгука, значит, у него есть либо колоссальная сила, либо что-то еще, что ты пока не озвучил». Князь Хун, чуть прищурившись, начал размеренно излагать все, что успел узнать. О том, что Андрей появился в столице неожиданно, что он был замечен в связях с семьей Хваджон, и главное, что какое-то время он числился у них в слугах, пока обстоятельства не изменились». При этих словах лицо девушки резко изменилось, в ее глазах промелькнула тень откровенного омерзения, брови едва заметно дернулись. Она откинулась на спинку кресла, сложив руки на груди и медленно произнесла «Слуга в доме семьи Хваджон!» В каждом слове чувствовался яд. «И ты, мой брат, серьезно допускаешь мысль связать меня, княжну Рода Хун, с этим безродным куском отбросов?» Хун Со Джун не спешил отвечать, продолжая смотреть на нее, но в его взгляде появилось предупреждение. Она же, уловив паузу, наклонилась вперед и почти шипя продолжила. «Такие как он, расходный материал, их используют, а потом убирают. Если он настолько силен, что привлек внимание даже семьи Ло, тем более. Мы не обязаны делить власть с кем-то, у кого даже имени настоящего нет». Она на секунду замолчала, словно оценивая реакцию брата, и добавила уже с хищной холодностью. Зачем тратить время на эти ухаживания, подарки, политические игры? Ты ведь знаешь, как можно решить проблему быстрее. Один приказ, и о нем никто не вспомнит. В ее голосе не было ни капли сомнения. Для нее убийство ради сохранения политической выгоды было столь же естественным шагом, как смена наряда перед приемом. Но за этой прямотой сквозила еще одна черта. Она уже выстраивала в голове десятки комбинаций, как именно подступиться к Андрею, если брат все же решит пойти по пути влияния, а не устрашения. «Ну и как ты собираешься убить того, у кого уровень Доу Дзун? В тон ей отвел Со Джун и оскалился своей знаменитой улыбкой, от которой даже у нее пробегали по спине мурашки. «Да еще и того, за кем стоит как минимум одна благородная семья, а как максимум можно и три насчитать. Тебе врагов мало?» К тому же не забудьте еще и о том, что у него есть духовный зверь, небесный дракон, а наши старейшины подозревают, что у этого парня есть древняя кровь. Возможно, он имеет отношение к какой-то из забытых ветвей, пропавших в древности родов. А если убить не удастся, и он узнает о том, кто хотел его убить, что тогда ты делать будешь? Такого бойца с силой предка может остановить точно такой же боец. У тебя есть такой на примете? Нет? Тогда не предлагай подобной глупости. После такой отповеди в голове княжных хун, этот разговор с старшим братом быстро превращался в ядовитую шахматную партию, где фигуры еще не выставлены, но она уже прикидывала, какие ходы станут смертельными для соперника. Отвращение никуда не делось, и сама только мысль о том, что ей придется иметь дело с каким-то хоть уже и бывшим, но все-таки слугой, резала гордость, как тонкий кинжал. Но холодный расчет постепенно глушил брезгливость. Если верить словам брата, этот Андрей не просто сильный мастер-культиватор Дао Цзы, а человек, в жилах которого может течь древняя кровь исчезнувшего рода. И не просто кровь, а та, что способна призвать и удерживать небесного дракона. Да, в этом случае попытаться убить его будет слишком примитивно. Да, быстро, возможно, даже в чем-то чисто, и удовлетворило бы ее личное чувство превосходства. Но политически – самоубийство. Один неосторожный шаг и пробужденный в ярости небесный дракон мог бы стереть с лица земли не только их род, но и половину страны. И тогда, даже если кто-то из них выживет, люди не забудут о том, кто именно сотворил такую глупость. Что-что о -что, зло люди помнят очень долго. Это добро они быстро забывают. А про подобные глупости, в виде последствий, после которых может быть полноценная катастрофа, даже простолюдины им будут напоминать, не говоря уже про благородные семьи. Значит, нужно действовать иначе. Она уже видела, как все может сложиться. Сначала тонкая приманка, этого человека нужно заинтересовать, но не дать приблизиться слишком быстро. Дать этому самому Андрею, ну и имя. Почувствовать вкус ее расположения, но в то же время держать на коротком поводке, вынуждая искать встречи. Затем тонкая паутина обязательств, намеков и взаимных услуг. А уж когда он окажется полностью в ее сети, можно будет подталкивать события в нужном направлении. Обряд обручения, свадьба, дети, дети с древней кровью. В ее глазах это все было не браком, а вложением, долгосрочной инвестицией в силу рода Хун, и если повезет, вместе с кровью можно будет получить и самого дракона. Ведь в некоторых легендах такие существа признавали только прямых потомков своего хозяина. Задумавшись, она медленно провела пальцем по краю резного подлокотника, как хищник, обводящий когтем контру будущей жертвы. Да, он ей отвратителен. Но если игра принесет ей древнюю кровь и дракона, от этого вкуса победы омерзение станет лишь острее и слаще. Княжна Хун сидела неподвижно, но мысли в ее голове текли острыми и холодными струями. Ее брат еще говорил, но она уже почти не слушала. Его слова лишь подталкивали ее в нужном направлении. Древняя кровь, небесный дракон – эти два понятия захлоняли все остальное. Считаться с его желаниями – глупость. Этот человек всего лишь инструмент и носитель нужного ей дара, и как любой инструмент он должен действовать так, как выгодно ей, а не себе. Она начала перебирать варианты, а их было несколько. Первое – принуждение через страх. Если у Андрея есть хоть что-то, что он хочет сохранить, жизнь, свободу, редкие артефакты – это можно обернуть против него. Захотел бы он защищать кого-то из своих знакомых или друзей? Возможно. А если выяснится, что такие разумные зависят от его силы, можно будет создать условия, при которых он будет вынужден искать защиты именно у рода Хун. Второе – игра на слухах. Ее люди в столице умели сеять нужные сплетни быстро и изящно. Стоит пустить по влиятельным кругам намек, что у Андрея уже есть тайные связи с княжной Хун, и он окажется в положении, из которого будет проще всего предложить официальное подтверждение этих связей. Ложь, повторенная в нужных залах, часто становилась истиной. Третье – политический капкан. Если он связан с каким-то исчезнувшим родом, можно найти в архивах старые, давно забытые обвинения или долги этого рода, а затем предложить снять их, ценой определенных личных обязательств. Он может сопротивляться, но, столкнувшись с угрозой для своей репутации и возможности действовать в Поднебесной империи, будет вынужден пойти на условия. Четвертое. Ловушка гордости. Мужчины силой часто слишком верят в свою неуязвимость. Достаточно подстроить ситуацию, где он окажется спасителем княжных хун, и в глазах общества они уже будут связаны. Даже если он попытается оттолкнуть ее общественное мнение и родовые узы сделают все остальное. Она видела все это, как на шахматной доске. Фигуры еще на старте, но ходы уже расписаны на десятки шагов вперед. Да, сам этот Андрей, возможно, будет сопротивляться, но в конечном итоге он всего лишь человек. Человека можно сломать, подчинить, связать клятвой или ребенком. И вот тут уголки ее губ чуть дрогнули. Не улыбка, а тень будущей победы. Сейчас Хун Лин сидела с легким наклоном головы, слегка прикрыв свои глаза, будто просто отдыхала, но в действительности ее внутренний мир сейчас походил на военный совет, где за длинным столом стояли четыре генерала. У каждого было свое потенциальное решение проблемы, четыре варианта действия, каждый со своей армией приемов и последствий. Она неторопливо, как ценитель редкого вина, обдумывала вкус каждого из них. Принуждение через страх, да, всегда действенно, но чтобы это сработало мгновенно, нужны четкие уязвимости, она пока не держала в руках достаточно нити, чтобы потянуть и обрушить на Андрея весь потолок. У него явно есть близкие, но достоверной информации мало. Такой вариант хорош, но требует времени на подготовку, времени которого у них сейчас просто нет, если на горизонте уже маячит эта лисица из рода ло. Слухи и намеки? Заманчиво. Пустить сплетню проще простого. Один визит доверенного к нужному песцу, пары случайных брошенных фраз на приеме, и весь город будет считать их парой. Но у слухов есть один из ян. Они требуют подогрева, иначе выдохнутся. И главное Ло Иньюй, эта хищная улыбчивая стерва, всегда умела работать со слухами не хуже ее, а то даже и лучше. Если род хун пойдет в открытую в эту плоскость, то семья Ло просто перехватит волну и все обернет против нее. Политический капкан? В идеале, да. Старые долги, обвинения, архивные скелеты в шкафу. Но здесь нужен архивариус с доступом, а каждый день задержки дает семье Ло шанс первый протянуть руку Андрею. Нет, это долгосрочная ловушка, а ей нужна быстрая хватка. И тогда взгляд ее внутреннего совета скользнул к четвертому к генералу. Ловушка на гордости. О да, вот он, быстрый, острый и эффектный удар. Ей не нужны месяцы подготовки, не нужны архивы, не нужны даже слишком точные сведения о нем. Она создаст ситуацию сама, мгновенную, очевидную для всех, тщательно расставленными декорациями. Сцена, где он будет вынужден сыграть роль ее защитника. Один правильно выбранный момент, одна спасенная жизнь, и их имена свяжут в разговорах так прочно, что даже Ло придется скрипеть зубами. Алло Юй, она всегда ненавидела проигрывать, особенно на глазах знати. Княжна хун знала это, как знала и то, что любая ее победа, пусть даже мнимая, заставляет старую соперницу бледнеть. Взгляд Хун Линь стал чуть глубже, холоднее. Да, она обойдет Лоин ю и обойдет красиво. Пусть эта красивая ухоженная стервочка будет вынуждена наблюдать за тем, как сам Андрей, тот самый редкий драгоценный зверь, которого обе хотели поймать, окажется рядом с семьей Хун. Пусть даже он будет рваться из капкана. Для общества и политики достаточно картинки. Реальность можно подтянуть потом до нужного положения и уровня.